Глава первая. Через минуту оба брата, перекрестившись на образа, стояли перед Иваном Михайловичем. Чуть в стороне также по стойке смирно стоял Василь. Глаза остекленели, кувшин на лавке, готовы исполнять любой приказ, только не выгоняйте, дайте послушать последние добрые новости. Подъесол, глянув на приказного, невольно улыбнулся, но тут же спрятал улыбку в кулак, делаясь серьезным. В момент требовал блюсти дисциплину, да и отец выглядел слишком торжественным. «Сынки! Батька!» — эхом отозвался младшенький. Отец сердито свел брови, но слишком делано разулыбался. «Ну шо, сынки!» Начал Иван Михайлович, «Добрые вести пришли в нашу хату! Такие добрые, шо лучше не бывает!» «Да уж не томил бы ты нас!» — отозвался Микола, сам думая, неужто крест пожаловали? Братья переглянулись и затем вдвоем посмотрели на Василя. Тот, заметив их взгляд, слегка помотал головой, мол, нет, хлопцы, не знаю ничего, хотя и пытался Ребус разгадать. Иван Михайлович светился и пыхтел как новый самовар, взял в руки первое письмо и смахнул на радость текст зуб, прочитал вслух. Это был приказ войскового атамана о направлении под Исаула билова николая ивановича за особые заслуги, для прохождения службы в собственном его императорского величества конвое сроком на три года с определением во второй кубанский казачий эскадрон. Лицо Миколы менялось при каждом зачитываемом отцом слове. «За что? За что такая честь? Что он сделал такого?» Конечно, каждый казак мечтал о службе в конвое с самых ранних лет, но то были такие далекие несбыточные грезы, что проще было в Америку уехать и селиться там колоний Может, так оно и будет? Может, Аляска ждет все же в конце жизненного пути? Надо же когда-то успокоиться. Да и поговаривают, что золото там непочатый край. Золото Аляски етить! «Отпустит ли батька из станицы? Поймет ли?» Но тут новость громом обрушилась с неба, ошеломив казаков. Еще одна мечта Миколы Билова становилась реальностью. В голове лихорадочно проносились мысли о предстоящих трех годах службы, о столичной жизни, о балахе императоре и о том, что его семья остается здесь». «Нужно не поддаться искушению, а трезво все обдумать», сказал сам себе подъесаул, а вслух произнес. «Радостно на душе! Слава Богу за все!» «Ладно, еще вернемся к этому!» Более основательно, спокойным голосом сказал Иван Михайлович и добавил, обращаясь к младшему сыну. «Теперь что касаемо тебя, Михайло?» «Меня? Я шо, тоже в конвой?» «Не дерзи! Сначала стань офицером и отличись! Пример есть с кого брать!» «Офицером!» — хмыкнул младшенький и с ехидства подумал про себя. «Конечно! Нет ничего проще стать среди воинов, людей, закаленных постоянными стычками, то с горцами, то с другими врагами империи офицером! Пустяк!» Однако Михась сдержал эмоции и удивленно посмотрел сначала на батьку, затем на старшего брата и вопросительно взглянул на Василя. Тот снова слегка приподнял плечи, мол, «Я-то тут при чем? Ни сном, ни духом. Меня вообще здесь нет». «Ты, Михайло, направляешься для зачисления в юнкерское училище, так как удостоен непосредственным начальством». Не менее торжественно произнес Иван Михайлович. «Срок обучения два года, а так как ты с аттестатом об окончании восьмилетней гимназии, то имеешь полное право поступать сразу же в старший класс. Но советую не торопиться и начать с младшего класса, как делают большинство. Такой мой отцовский наказ». «Благодарствую», — сын поклонился, — А затем Михася от радости подпрыгнул на месте и, повернувшись к старшему брату, обнял его. «Стало быть, вместе поедем! Братка, новость-то какая!» Микола спокойно отнесся к эмоциям брата. Знал по себе, что, вырвавшись из тихой станишной жизни в кутерьму жизни столичной, можно лихо попасть в такой омут, что и не выберешься из него. «Ну, Будя!» – остановил он прыть Михася. Ты радуйся, но рамки держи. На досуге еще потолкуем за жизнь станичную и за училище. Напутствие ты мо получишь». «Да уж, будешь приглядывать за ним. Не сомневайся, батька». «Да что я вам, дитя малое, честь рода не запятнаю». Михась слегка обиделся на слова брата, но виду особо не подал. Пусть что хошь думает брательник, а у меня свободная жизнь начинается. — Ну шо, сынки, готовы? — Когда выдвигаться, батька? — спросил Микола. — Неделю на сборы даю, натешится с женой и про родителей, чтоб не забыли. — распорядился Иван Михайлович, скупую смахивая слезу. — Все-таки двух сынов махом на три года службы отправлять. Атаман уже представил реакцию матери. «А там и в путь с Богом и Ангелом-Хранителем!» «Есть!» — четко, как и подобает офицеру, ответил Микола. «Понял!» — сказал вчерашний гимназист Михась, Сна уже ни в одном глазу как не было. Да еще и приятель Рути уже подмигивал вовсю предчувствие гулянку. Через открытое окно со двора донесся звонкий смех Дмитрия. Иван Михайлович обернулся и подошел к окну, любил дед внука до да беспамятства и баловал порой излишне. — Кровинушка наша, наследник рода! — радостно восклицал дед соседям, гордо прогуливаясь с внуком по станишной улице. — Внучок! — ласково позвал Иван Михайлович внука. — А подька дади, да шось тебе дам! Дмитрий поднял голову, улыбнулся в ответ деду и, опираясь на руки, поднялся на крыльцо. За ним шла Марфа, готовая при каждом случае подхватить, если понадобится сына. Отворив двери в хату, пропустила вперед ребенка, и тот, ловко перепрыгивая через порог, помчался к деду. Иван Михайлович подхватил любимого внука на руки и прижал к себе. «Здоровенький был и внучок! Дидик мой!» «Твой!» — добродушно хмыкнул атаман. «Слава Богу!» — громко крикнул Дмитрий. Дед довольно крякнул, оценивая, затем повернулся к красному углу. «Шо мы первым робым, когда у хату заходим?» — вопрошал он внука. Дмитрий с серьезным лицом сложил свои маленькие пальчики в крестное знамение и осенил, не торопясь, лоб, живот и плечи. «Ай, молодца!» — воскликнул дед, довольный тем, как внук повторяет то, чему он его учил. «Прям как ты в детстве!» — сказал он Миколе. И, повернувшись к столу, увидел все еще стоявшего в ожидании Василя и хмыкнул. «А за тебя-то, Василь, я совсем запамятовал на радостях. Свободен казак, спаси Христос! Иди до хаты, отдыхай!» Есть! Бодро ответил казак отдал честь ловко повернулся через левое плечо и быстрым шагом вышел во двор через минуту за воротами послышался удаляющийся стук копыт а затем разбойничий свист с лихим гиканьем Ну все, сейчас новость раснесется по станице подумал старший билый «А Где мать-то спросил Иван Михайлович снохи, опуская внука на пол «Куда запропастилась?» «Да вон она к шаберке пришла», ответила Марфа. «Сказала, что мигом обернется». «Задерживается что-то. Вечерить пора бы», добавил глава станицы. «Устал сильно, ноги не держат. Михась, беги за квасом опять. От руть все вылокала, у меня горло на радостях сводит». «Зараз, батька!» «Да не беспокойтесь, тата», сказала Марфа. «Я соберу живо на стол». «Ну и добре, доченька, спасите, Христос!» По-отцовски сказал Иван Михайлович и перекрестился. «Постой, Михась!» Уклик отца остановил младшего брата в синях. «Ну что, сынки?» Обратился атаман к сыновьям. «Стало быть, покидайте отчий дом. Засиделись соколы, не терпится, признавайтесь!» «Как покидают?» Удивленно, всплеснув руками, воскликнула Марфа. «Потом расскажу», — сказал, словно отрезал Микола. «Собирай на стол, вправду в животе уже урчит». Весть о том, что под Исаул Биллый удостоился чести быть направленным в царский конвой, моментом облетела всю станицу. Конечно же, не без помощи Василя и деда Трохима, которому дорогой внучок, придя домой, тут же поведала новости. «Бери пример, а то будешь всю жизнь вестовым гонять!» С легкой досадой в голосе наставлял внука дед Трохим. «Да как бы война, вот там отличился бы!» «Ага, герой, ретивый шибко, рано тебе еще! Не всю науку жизни познал! Ишь, офицера на полях захотел получить!» Сердито ворчал дед Трохим, но тут он лукавил потому что верил в внука и видел, чего тот достоин. Станица загудела, даже собаки стали звонче гавкать. Станишники радовались событию как великому празднику. Не каждому казаку довелось служить в конвое его величества. Были этой чести удостоены единицы, лучшие из лучших. Такая честь, если доставалась, то не только казаку, но и всей станице. Как и полагается, устроили проводы, на которых гуляла, почитай, вся станица. Не поскупился Иван Михайлович на чехире до да закуски разносолы всевозможные. Тосты за виновника торжества произносились без остановки. Песни с танцами продлились до полуночи. А на следующий день в хату атамана пожаловала делегация из пятерых стариков во главе с дедом Трахимом чем обязан такой чести господа старики с уважением в голосе спросил иван михайлович после традиционного приветствия проходите в сад там прохладнее сейчас наталья Кинфеевна чайку организует а лишьшо покрепче старики заволновались кому-то понравилась мысль но прилекание на корню задавило их староста «Пришли мы к тебе, Иван Михайлович, по сурьезному вопросу», ответил за всех дед Трахим, уполномоченный стариками быть в роли старшего. «Стало быть, покрепче отменяется». «Добре, тогда чайку с чебрецом и липовым цветом», предложил Иван Васильевич и, обратившись к игравшись с Дмитрием супруге, добавил, «Наталья, голубушка, сделай нам со стариками чайку, да положи!» Наталья Акинфеевна, передав внука снохе, взялась заваривать чай. «Мед в этом году на редкость тягучий и ароматный!» обращаясь к сидевшим на лавке под раскидистой липой старикам, заключил атаман. Те в ответ покачали утвердительно головами. Иван Михайлович, как водится, спросил за здоровье, за житье-бытье. Старики с удовольствием рассказали каждый о своем, не забыв упомянуть о радушии главы станицы. «Так что вас привело ко мне, господа старики?» Разливая чай в кисайке, вновь поинтересовался Иван Михайлович. «Мы много времени у тебя не займем, атаман», — начал дед Трохим, «А суть нашего визита вот в чем». Миколи, почитай, всей станице честь выпала в столице, в царском конвое служить. Сколько помню, из Мартанской только прадед Гамаюна такой честью удостаивался. Не каждому стало быть дано. Служить в этом конвое почетно, казак всю станицу, почитай, представляет. А для этого нужно казака и одеть, будь и на доброго коня посадить. Иван Михайлович, уважая традиции, слушал, не перебивая, лишь догадываясь, к чему клонит дед Трохим. «Так вот, мы своим стариковским советом посовещались и постановили», — продолжил дед Трахим, засунув ложку меда в рот и отхлебнув с кисайки горячего душистого чаю. «Миколе твоему из станишного тапуна самого лучшего коня выдать в подарок, чтобы служил и честь станицы не уронил!» «Это вы, господа, старики, никак за кургана балакаете?» — спросил Иван Михайлович, прищурив глаза. «За него самого!» — отозвался дед Трохим, а остальные старики утвердительно закивали седыми головами. «Сила в нем, выносливость, да и резвости не занимать. Всем коням конь, с таким не стыдно будет рядом с императором проехаться». «Хороший конь, вожак табуна, племенной шайтан». «Ну что ж», — после недолгой паузы ответил Иван Михайлович, «раз так, то будь по-вашему деды. С честью Микола примет такой подарок от станицы» и будет хранить, как зеницу ока, потому что это больше, чем память. Это он родину с собою возит, станицу». «Хорошо, — сказал атаман», — закивали головой старейшины, понравились им слова. Провожая стариков, Иван Михайлович пожал руку каждому и обнялся по-православному троекратно. «Спаси вас, Христос, господа старики!» «Мир хатам вашим!» — напутствовал на дорогу деда в казак. Марфа, узнав от Миколы новости, никак не хотела его отпускать. Всплакнула украдкой в подушку. Но делать нечего, такова судьба казачки. Казак на службе казачки, ждать его потребно. Свыкнется не впервой. Вечером за трапезой, за которой собралась вся семья, Иван Михайлович, держа в руках пиндюрку с чехирем, произнес тост, в котором упомянул за свой род овеянный славой, перечистил до седьмого колена предков, затем сказал речи за подвиги Миколы, благодаря которым тот удостоился чести служить и напоследок сказал напутственное слово обоим сыновьям. «Казацкое побратимство сынки крепче всего на свете. Это стержень, на котором стоит наш народ. Не забывайте об этом. Найди себе сынку верного товарища, и никакая людская сила тебя не возьмет». Так говорил мне ваш дед Михаил Билый. «Вот и вам желаю того же, чтобы в жизни станиш ты не потерялись, а товариществом верным обзавелись». «В былые времена, — начал рассказывать отец Притчу, — много у кого из казаков далеко за морем в плену находились близкие им люди — друг, сестра, брат, отец, матери, невеста, и каждый казак охотно пренебрегал опасностью и даже отдавал свою жизнь за свободу своих дорогих и близких людей, по у казаков» всегда находилась в большом почете. Народные рассказы сохранили много случаев о том, когда казак, отыскал своего побратима в неволе, и, не имея средств, чтобы его выкупить, шел сам на каторгу с тем, чтобы турок выпустил его побратима на волю. Каждый хозяин на это соглашался, потому что ему полезнее было иметь свежего, сильного мужчину вместо слабого, обессиленного невольной жизнью и трудом. В знак побратимства казаки менялись нательными крестами, а дальше у них все было совместное. Они дарили друг другу лошадей, оружие и другие вещи. В походах побратимы бывало не съедят друг без друга куска хлеба. В боях же не сражались рядом и спасали друг друга от смерти или защищали своим телом. Очевидно, что побратимство давало казакам психологическую уверенность и силу. И если случалось, что кого-то из побратимов кто обижал или оскорблял, то второй сейчас же заступался за него. Когда же побратима предательски убивали, то его приемный брат, оставшись живым, становился мстителем». Яркий тому пример знаменитые побратимы Яков Шах и Иван Подкова перед казнью во Львове на Ратушной площади, перед самой смертью Иван Подкова просил похоронить его по казацкому обычаю. Просьбу же выполнил его побратим Яков Шах. Именно его казаки тайно похитили обезглавленное тело Подковы и перевезли его в Каневский монастырь где и похоронили. Сам Шах участвовал в молдавской авантюре своего побратима Ивана Подковы и после получения последнего молдавского трона был избран казацким гетманом. Далее было несколько кампаний против турок, а затем, желая мести за смерть своего друга, Шах осаждает Будапешт. Город он не завоевывает, но ему выдают виновников пленения по подковы. Когда их ему выдали, он их казнил, а потом повесил с табличками. Так наказывают вероломцев за невинно пролитую христианскую кровь. Такого непокорного и неуправляемого Гетмана Варшава, конечно же, терпеть не могла. И в 1582 году... Его лишили гетманского чина, а в то время королевское влияние на сечь было достаточно весомым, и сослали в Каневский монастырь. В этом монастыре он принял постриг и умер собственной смертью рядом с могилой своего верного казацкого побратима Ивана Подковы. «Вот такая история, сынки! Крепче стали товарищества у казаков». «Помните об этом и не сбивайтесь с пути истинного, какой бы леший вас не соблазнял!» Иван Михайлович встал, за ним последовали Микола с Михасем, осушил пендюрку махом и, перекрестив в сыновей, сказал «С Богом!» Спать легли поздно. Иван Михайлович долго сидел на крыльце, всматриваясь в темноту, окутавшую бас и сад. Наталья Акинфеевна тихонько молилась у себя в комнате перед образом Пресвятой Богородицы, молилась за сыновей своих.